Лицо женщины распухло, и на нем виднелся большой синяк. Мужчина попытался взять ее за руку и подвести к стулу, но она сердито вырвалась, села у противоположной стены и отвернулась. Негритянка спросила у одной из мексиканок. Надеешься, они отдадут тебе твою девочку, милая? Не знаю, ответила с легким испанским акцентом та «Да» и пожала плечами. Они живут здесь на пособие, милая. Всего сорок монет в месяц. Ну, если ее отпустят домой, то им придется давать тебе семьдесят. А это уже настоящие бабки, милая. Беременная мексиканка пожал плечами. Она сказала что-то по-испански подруге, и та решительно кивнула. А женщина с синяком тихо заплакала. В комнату входили все новые люди. Скоро все места были заняты. Без пяти девять появилась Нора и миссис Хейден в сопровождении Харриса Гордона. Я встал и подошел к ним. М -м, похоже, здесь все переполнено, заметил адвокат, заглядывая через стеклянную перегородку. Мы не единственные люди, у которых неприятности, ответил я странно посмотрел на меня. Люди с неприятностями редко бывают одиноки. Подождите здесь, я узнаю у секретаря, когда будут слушать наше дело. Он пошел по коридору, а я повернулся к Нори и вежливо спросил, как здоровье. Она кивнула и взглянула, как будто исчез сарказм в моих глазах. В порядке. После слушания я вернулась домой и легла в постель. Я так вчера устала. Я понимаю, ты проделала тяжелую работу. Ну, я правильно себя вела. Я боялась сказать что-нибудь лишнее. С огромным трудом заставила себя дать показания, но ведь у меня не было выбора. В этот момент вернулся Гордон. «Ну, нам недолго ждать. Наше дело третье». Секретарь заверил, что первые два не займут больше пятнадцати минут, каждое. Я закурил и прислонился к стене. Ровно в девять дверь в зал суда открылась, назвали чье-то имя. Две мексиканки встали и скрылись в комнате. Они вышли минут через десять. Беременная плакала. Секретарь выкрикнул другое имя. Это был мужчина, который пришел вслед за мной. Он вышел тоже минут через десять, и на его лице было написано хитрое удовлетворение. Проходя мимо, он задержался около меня и сообщил, «Теперь теперь они скоро выпустят. Я посоветовал запереть эту сучонку и подальше выбросить клювочек. Я ничего не ответил. Он пошел дальше, а я услышал голос секретаря. Кэрри, мы вошли в зал суда. Секретарь показал на стуле перед судьей и со скукой взглянул на нас. Вы здесь первый раз? Мы кивнули. Судья на минуточку вышел, он сейчас вернется. Не успел он это сказать, как дверь за ним открылась. «Встать!» — провозгласил секретарь. «Суд округа Сан-Франциско, штата Калифорния, ведет его честь Сэмюэл Мерфи». Судья оказался высоким мужчиной лет шестидесяти, ну, с редкими седыми волосами. Из-за стекол очков В роговой оправе смотрели голубые проницательные глаза. Он был одет в измятый коричневый костюм, белую рубашку и темно-коричневый галстук. Судья сел, взял лист бумаги и кивнул. Секретарь подошел к правой двери и открыл ее. Дэниэль Кэрри. Дэни вошла в комнату.